Любка в кухне возилась возле плиты. Увидев меня, замерла с ложкой в руке и спросила. «Чего бабушка сказала?» Сказала, раз от Соньки избавились, значит, нечего о ней думать. «Как избавились?» — побелела Любка. «В смысле, уволили?» — торопливо пояснила я и решила поскорее отвлечь ее от пагубных мыслей. Кстати, выяснилось, Витька наш не совсем отстойный. Шаш не завел с домработницей, той, что еще до Соньки была. Оказывается, он предпочитает дамочек в теле. ой сказала Любка, побледнев еще больше, с беспокойством, глядя на свой роскошный бюст. «Надо на диету садиться». «Ага», — кивнула я. «Пирожные жрать завязывай, и сразу похудеешь». «Мне без пирожных никак нельзя», — заныла она. «Я без пирожных начну в обморок падать». «Да что ж за наказание?» — отшвырнула ложку и завопила она. «Витька, упырь проклятый, теперь только и жди». «Да ладно, обычный мужик, хоть и с придырью «Нет, Леночка». Перешла Любка на зловещий шепот. «Я теперь точно знаю. За запертой дверью их страшная тайна. Сегодня я в замочную скважину подглядывала. Я и раньше подглядывала, но ничего не видела. А сегодня догадалась маникюрными ножницами в замочной скважине поковыряться. И вытащила вату. Они ваты ее забили, чтобы ничего видно не было. Завязывай возле двери вертеться». Тоже перешла я на шепот. «Бабка у нас глаза и на твой интерес внимание обратила. Там Леночка. Гроб». Не слушая меня, заявила Любка. «Ага, спятила совсем». Я взяла ее за руку, сжала ладонь в кулак и по лбу постучала. Она в ответ постучала по моему лбу. Стук почему-то вышел разный. И что обидно, мой звонче. «Вот тебе крест!» Истово перекрестилась Любка. Собственными глазами его видела. «Хочешь, покажу?» «Валяй!» Буркнула я, и мы направились к запертой двери. Любка встала на коленке. Заглянула в замочную скважину и удовлетворенно кивнула. «Стоит!» «С глюками по времени сказала я, отжимая ее плечом. Замочная скважина выглядела внушительно. Замок в двери старый, и ключ к нему полагался большой. Такие теперь разве что в музее водятся. Я прильнула к отверстию, задержав дыхание. И в первое мгновение ничегошеньки не увидела. Должно быть, шторы в комнате за дверью плотно задернуты. Потом в сумраке начали проступать предметы. Тот, что стоял прямо напротив, в самом деле подозрительно напоминал гроб. Но с выводами я не спешила. Сначала одним глазом его разглядывала. Потом, когда взор затуманился от напряжения, другим. Вроде правда гроб. «Ну?» — нетерпеливо спросила Любка. «Может, футляр какой-то?» «Ага», — хмыкнула подруга. «Сказанула, футляр. Что в этом футляре хранить? Не знаешь? А я тебе скажу». «Зря мы Витьку сторожили и к входной двери прислушивались. Никуда он из дома по ночам не выходит. Здесь лежит. Рядышком. В гробике-то ему, видно, спокойнее. Да заткнись ты!» Шикнула я и вновь уставилась в замочную скважину. «Гроб или не гроб? Если все-таки гроб, то что он в доме делает? То есть нафига он бабки? Старушенцы у нас, конечно, с причудами, но не до такой же степени, чтобы такую жуть за дверью удержать». Любка усердно сопела рядом, но тут к ее дыханию примешалось чье-то еще прямо над моим ухом. Я в большом волнении повернула голову и обнаружила Витьку. Он стоял на коленях, вытянув шею, и что-то пытался разглядеть за нашими головами. «Мамочки!» — пискнула Любка, потому что тоже его заметила и начала заваливаться вправо. А справа была я, и тоже начала заваливаться. Витька джентльменский меня поддержал. «Вы чего?» — спросил испуганно. «Ты откуда взялся?» — брякнула я. «Как откуда? С улицы?» Мамаша посылала к Христофорычу за пилюлями. «А вы чего здесь ползаете?» «Все, нет больше моих сил», заявила Любка, внезапно обретая сознание. «В Хохляндию возвращаюсь. Пу, поеду домой, в Украину. Пусть вся улица смеется, зато кровососом не достанусь». Она потрясла пальцем перед Витькиным носом, а он сказал. «Не иначе, как опять к косяку приложилась?» «Невнимательная. Все углы сосчитала», мамаша беспокоилась. «Не за углы, за нашу Любку», «Голова-то ведь не чугунная!» «А ну, иди сюда!» Расверепела я, ухватив его за ворот в куртки «Смотри!» «Куда?» — нахмурился он. «В замочную скважину, придурок! Что там стоит?» «Чего смотреть, я и так знаю. Рухли всякое. Рояль старый концертный. Половины клавиши, считай, нет. Мамаша его отреставрировать собиралась. Да все не досуг. Большие деньги за него давали, а ага. Театр хотели забрать как реквизит. Играть на нем нет никакой возможности». Но мамаша ни в какую, я, говорит, его из Нижнего Тагила после войны на трех творняках перла. А кроме рояля мамаша ничего там не держит? Ядовито спросила я. Прямоугольной формы, в голове пошире, в ногах поуже. А-а-а, удовлетворенно кивнул Витька. Ты гроб имеешь в виду? При слове «гроб» Любка начала размазываться по стенке, а я уставилась на Витьку в большой печали. Судя по выражению его физиономии, в наличии гроба за дверью он не видел ничего особенного. Гроб. С трудом сдерживаясь, ответила я. «Так это мамашин гроб. Заказала еще год назад. Она в тот раз тоже помирать собралась. Вот и заказала. Говорит, по-человечески не похоронят, надо все самой. Чтоб кружево натуральное и все такое. Гроб дубовый, сносу не будет. В общем, выбрала все самое лучшее, а потом умирать раздумала. А гроб куда девать, ведь за него деньги плачены. Привезли сюда. Пусть стоит, когда-нибудь пригодится». Место на кладбище уже есть рядом с предпоследним мужем. Последнего-то мамаш не очень жаловала. Говорит, ляжем рядом, непременно подеремся. И памятник есть. Скорбящий ангел. Очень красиво. мамаш свою фотографию восемь раз на памятнике меняла. В конце концов выбрала ту, на которой она почти что голая. Дизабелье называется. Я это слово долго запоминал. В дизабелье это значит без белья. мамаш сказала, теперь ни одна зараза мимо моей могилы не пройдет. Витька довольно улыбнулся и посмотрел на меня, точно ждал похвалы за старательность. «Что-то ты разговорился», — сказала я с сомнением. «То слово из тебя не вытянешь что?» «Зубы заговаривает», — кивнула Любка. «Имей в виду, я роднее письмо отправила, все как есть расписала. Так что ваши выкрутасы вам даром не пройдут. Если со мной что случится...» «Хочешь, я углы фланелькой обобью?» — заботливо спросил Витя. «Чтобы ударяться мягко». «Причем здесь углы?» — прорычала Любка. «Не углы, тогда что?» — замер Витя с приоткрытым ртом. «Что с тобой может случиться?» «Верка!» — заорала бабка из своей комнаты. «Чаю принеси!» «Две дуры в доме! Порядка никакого!» Любка, которая, как выяснилось, была сегодня Веркой, бросилась в кухню. А Витька степенно отряхнул брючины и сказал. «Когда обедать-то сядем? С утра, как канарейка с двумя крошками на весь день». Я отправилась в кухню, и Витька за мной. Любка успела приготовить чай. Я взяла из ее рук под и понесла бабки. «Чего опять раскудахтались?» спросила она. «Отдохнуть спокойно не дадут». «Вспыхнула дискуссия по поводу вашего гроба», ответил я, поставив перед ней под нос. «Дался он вам». «Милана Теодоровна, вам никто не говорил, что вы самодурка?» «Говорили, милая, говорили». «Гроб можно вернуть, хотите, я договорюсь». «Зачем?» «Все равно помирать. Стоит и стоит, никому не мешает». Его присутствие в доме травмирует Любку, то есть Верку, я хотел сказать. А пусть нос свой не сует, куда не просят. Бабка стала пить чай, а я устроилась в кресле. «Ну и чего ты здесь сидишь?» — скинулась Теодоровна. «Внука ищи. Мне что, по улице бегать?» «И побегала бы. Невелика барыня. Витю мне позови. Только накормите мужика сначала. Голодный мужик ни на что не годный». Я отправилась за Витькой и застала его в кухне. Он уплетал борщ, совершенно не нуждаясь в том, чтобы его кормили. Любка сидела тут же, подперев щеку рукой, и смотрела на него с подозрением. «Витька!» — позвала она где-то через минуту. «Ты почему не женишься?» «Мамаш не велит», — пожал он плечами. «Я-то жениться совсем не против». Он растянул рот до ушей, подмигнул Любке и вдруг погрустнел. «На самом-то деле я уже был женат». Не послушал мамашу и женился. Уже очень красивая девка попалась. Аппетитная. Витька облизнулся, а Любка нахмурилась. «И чего?» «А ничего. Без квартиры меня оставила. Я сразу все на нее переписал, а она меня выгнала». «И правильно сделала», — хмыкнула я, а подружка воспылала к нему внезапной жалостью. «За что выгнала?» «А не за что. Другого нашла. А я вот теперь у мамаши живу. Податься-то некуда». «И мне податься некуда», — вздохнула Любка. «Будем считать, что вы нашли друг друга», — подытожила я и отправилась в свою комнату. Требовалось срочно дать нервам передышку. Только я прилегла на диван, как зазвонил мой мобильный. Надо сказать, звонили мне нечасто, то есть последние полгода практически никто не звонил. Все мои друзья знакомые куда-то подевались, как только я без работы осталась. Родителям я обычно звонила сама, экономия их деньги». А если звонили они, об этом я узнавала сразу по соответствующей мелодии. В общем, я взяла мобильный и с любопытством уставилась на экран. Номер незнакомый. Вот я и гадала, отвечать или нет. Но тут вспомнила про внучка и ответила с большой поспешностью. «Да?» «Ты кто?» Поинтересовался мужской голос. «А ты?» Буркнула я. «Я это я, а ты кто?» «А кому ты звонишь, придурок?» Разозлилась я. «Бабка что...» в «В самом деле собралась помирать?» «Так это вы!» Не на шутку разволновалась я. «Само собой, а ты-то кто?» «Я работаю у вашей бабушки, меня Леной зовут». «Ну и что, бабка?» «Очень хочет вас видеть». «Мало ли что она хочет». «Послушайте, я приняла вертикальное положение и заговорила весьма внушительно, как мне казалось. «Вашей бабушке 81 год, а вы ее пять лет не навещали, и не стыдно вам?» «Согласна, старушка не подарок, но вы единственный внук, и она очень хочет вас видеть. Следует заходить хотя бы время от времени». «Да не могу я. За домом наверняка следят». «Кто следит?» — ахнула я. «Долго объяснять. Тебя что, бабка, не предупредила? Надо соблюдать осторожность. Обложили сволочи, точно волка». Тут я вспомнила слова Теодоровны. Внучок связался с дурной компанией и начала кое-что соображать. «Ладно, давай встретимся» продолжил Андрей. «Все мне про бабку расскажешь, а там решим, как быть». «Давайте», кивнула я, как будто он мог меня видеть. «Короче, через час в парке на набережной, на последней скамейке, в конце средней аллеи. Возьми журнал какой-нибудь, чтобы я знал, это ты. Да хвост за собой не притащи. Башкой не верти, чтоб себя не выдать. Поглядывай в витрины. Ну или остановись, зеркало возьми, вроде губы красишь, а сама проверь, не увязался ли кто следом. Если все нормально, я к тебе подойду. И бабке пока не шло бы. Все поняла?» «Поняла», — ответила я и немного послушала короткие гудки. «Ничего себе!» — брякнула я, убирая мобильный. «Прямо триллер какой-то. Идти в парк или не стоит?» «Я бабке обещала внука найти, но, если честно, было немного страшновато. Во что Андрей умудрился вляпаться? А эти двое в его квартире? Его искали?» «Ух ты, а если за нашим домом в самом деле следят?» «Не зря я шаги в саду слышала. Я продолжала сидеть на диване» понятия не имея, как поступить. Точно на грех большая стрелка часов двигалась с завидной скоростью. Решать надо было быстрее. Чертыхаясь, я нашла балетки и бейсболку. Балетки для того, чтобы дать дёру при случае, бейсболку, чтобы прикрыть физиономию, и направилась в кухню. Любка пребывала в одиночестве. «Витька с бабушкой шепчется», сообщила она. «А ты куда?» «Дело есть. бабки если что скажешь, я в аптеку пошла». Живот скрутила. И, не дожидаясь ответа любки шмыгнула к входной двери. Пока шла до машины, все глаза просмотрела. Физиономии у прохожих казались на редкость подозрительными. беспокойство не вызывали только дети да старушки, а их оказалось немного. Села в машину, с облегчением вздохнув, но потом стало только хуже. За спиной сплошной поток автомобилей. И как, скажите на милость, понять, кто за мной с коварной целью следует, а кто просто так? К парку я подъехала за 10 минут до назначенного времени. С трудом нашла место для парковки и бегом припустилась к средней аллее. Но тут же, вспомнив инструкции, пошла куда степеннее. Достала зеркальце из сумки и с большим старанием рассмотрела, что происходит вокруг. Вокруг не происходило ничего особенного. Надо сказать, в парке на набережной всегда полно туристов, потому что здесь лучшая в городе обзорная площадка. И вид открывается прямо-таки фантастический. Вот народ и болтается с утра до вечера. Сразу две группы туристов появились на аллее. Вертели головами и без конца фотографировались. Никто на злодеев не походил. Я начала успокаиваться. Но тут первая группа поравнялась со мной. Я замедлила шаг, вглядываясь в лица граждан. И одно из них вдруг показалось знакомым, то есть ранее виденным. «Откуда приехали?» С улыбкой обратилась я к идущей рядом девице примерно моего возраста. «Из Волгограда», — ответила она. «В Волгограде у меня точно нет знакомых. Выходит, я ошиблась, и высокий мужчина, теперь идущий чуть впереди, либо просто кого-то напомнил, либо у меня глюки на почве разыгравшейся шпиономании». Я буквально впилась взглядом в его затылок. Беспокойство пошло по нарастающей. Никого из знакомых он не напоминал. Я быстренько провела мысленную ревизию, что было нетрудно. Рослый, спортивный, с темными волосами. Ко всему прочему, мужчина держался как-то с краю, явно был один, то есть без друга или подружки. Группа в основном состояла из дам бальзаковского возраста, разбавленных двумя девицами. С одной из них я и заговорила. И тремя дядями предпенсионного вида. «И как сюда затесался молодой мужик? Зачем ему тащиться в одиночку в наш славный город, когда есть места, где отпуск можно провести с большей пользой? Чем дольше я об этом думала, тем подозрительнее он мне казался». Между тем мы дошли до фонтана, и группа свернула к смотровой площадке, а я направилась в конец аллеи, косясь на высокого брюнета. Его физиономию я видела не слишком хорошо ни пятью минутами раньше, впервые обратив на него внимание, не тем более сейчас. Однако что-то в его облике упорно казалось знакомым. Он чуть отошел от группы, любовался видом, но стоял так, что и меня мог держать в поле зрения. Это мне особенно не понравилось. Поравнявшись с последней скамейкой, которая точно по заказу оказалась необитаемой, я устроилась на краешке, продолжая наблюдать за брюнетом. А он по-прежнему любовался видом. Тут на аллее возник еще один тип. Он шел не спеша, не глядя в мою сторону, но тоже показался подозрительным. Невысокий, коренастый с наметившейся лысиной, устроился на скамье напротив, раскинул руки на спинке скамейки и принялся насвистывать с праздным видом, избегая смотреть в мою сторону. «Обложили», — с тоской подумала я, вспомнив все виденные мной шпионские фильмы. Беспокойство достигло критической точки, когда совсем рядом я услышала зловещий шепот «Хвост за собой не притащила?» и едва не подпрыгнула от неожиданности. Машинально повернулась, сообразив, что голос доносится из-за куста сирени, что рос по соседству «Не поворачивайся!» Отчаянно зашипели оттуда «Возьми телефон и сделай вид, что звонишь!» Дрожащей рукой я достала мобильный и прижала его к уху «Так-то лучше!» Прокомментировали из-за куста «Парень напротив!» — тихо сказала я, входя во вкус «И еще один натирается возле туристов — белая футболка» «Вижу! Черт!» Выругались в кустах «Я ухожу. Позвоню позднее минут пятнадцать. Оставайся на месте и не вздумай оборачиваться». В кустах зашуршало. Я услышала шаги. А тип напротив поднялся со скамьи и бодрым шагом направился к фонтану. Но уже через несколько метров покинул аллею и припустился по газону вправо. Дураку ясно, он торопился догнать Андрюху. «Надо внучка выручать». Я вскочила и тоже припустилась по свежескошенной травке. Впереди мелькнула фигура парня в яркой рубашке на выпуск, который как раз выходил на соседнюю аллею, а тот, кто сидел напротив, куда-то успел запропаститься. Яркая рубашка, скорее всего, Андрюшенька, потому что никого подходящего рядом нет. Тут и предполагаемый преследователь обнаружился, покупал мороженое в киоске. «Может, он так за мороженым спешил?» «А я по недомыслию инструкцию нарушила». Но возвращаться на скамейку и отсиживать положенные 15 минут я сочла глупым. И, выйдя на аллею, следовала за Андреем, решив действовать по обстоятельствам. Коренастый, купив мороженое, теперь тоже шел по аллее. Скосив глаза, я видела, как он маячит сзади, малость по отстав Андрюха, между тем, вошел в туалет, который находился при входе в парк. Коренастый обогнал меня, скорее всего, тоже на туалет нацелился. Но тут Андрей появился вновь. Однако его облик претерпел изменения. За короткое время из яркого шатена он успел стать блондином. Солнцезащитные очки на физиономии, но джинсы и рубашка остались прежними. Да и фигура не позволяла усомниться, это он. Весьма неплохо, кстати, выглядел внучок. На плече сумка, в которой обычно таскают ноутбук. Надо полагать, до посещения туалета он был в парике, а теперь его снял. Странная конспирация. Если враги его в парике узнали, то без парика тем более. Но у Андрея, похоже, была своя логика. Он вышел из парка и оказался на площади. А коренастый вновь куда-то исчез. Прямо наказание. Занятая переменами во внешности Андрюхи, я о преследователе малость забыла. И вот результат. Внучок топтался на месте, и я поняла, что если продвинусь чуть дальше, то непременно с ним столкнусь. Оттого и присела за ближайшими кустами, наплевав на то, что обо мне могут подумать случайные прохожие. Андрея теперь я хорошо видела. Коренастый все не появлялся. Зато на аллее возник тип из туристической группы показавшийся мне знакомым. Он шел один и направлялся к парковке. Подъехал автобус с очередными туристами, загораживая от меня брюнета. И я в досаде выругалась. Внучок маячит перед глазами, а враги куда-то подевались. Кстати, если Андрей прячется, чего торчит посреди площади? Очень скоро стало ясно, почему. Со стороны проспекта появилась машина, ярко красная, с откидным верхом, в которой сидели две блондинки. Тачка притормозила рядом с внучком. Он лихо в нее запрыгнул, вызвав бурный восторг блондинок. Расцеловался с обеими, и они помчались дальше. А я вылезла из кустов. И как, скажите, все это понимать? Не будь двоих придурков, которые следили за Андрюхой, я бы решила, что парень пудрит мне мозги. Отлынивает от встречи с бабкой и затеял весь этот маскарад с целью внушить мне, а значит и ей. Встреча совершенно невозможна, если уж связана с риском для его жизни. И Теодоровна, войдя в его положение, наследство дорогого чада не лишит а он продолжит развлекаться до самой смерти бабули, счастливо избегая ее занудства. Конечно, до всех этих шпионских радостей еще додуматься надо, но в семействе есть на кого равняться. Маланья у нас известная затейница, и внучок, должно быть, пошел в нее. Но присутствие двоих подозрительных типов противоречило моим догадкам. Кстати, где коренастый? Я повертела головой, наплевав на конспирацию, но никого похожего не заметила. А если это дружки-андрюхи, и ошивались здесь для полноты картины? Тогда он даже бабку превзошел. Вернувшись к машине, я устроилась за рулем и попробовала решить, что следует поведать умирающей. Направилась по проспекту, по-прежнему пребывая в сомнениях, а через десять минут наткнулась взглядом на ярко-красную машину, на которой не так давно отчалил Андрюха. Она стояла возле ресторана «Магнолия», и за ней как раз нашлось местечко, чтобы и мне пристроиться. На открытой веранде «Магнолии» я очень скоро заметила блондинок, а потом и Андрюху, Рядом с ним сидел молодой мужчина с длинными волосами, собранными в хвост. Из ресторана доносилась приятная музыка, а компания во главе с внучком вовсю радовалась жизни. Бокалы сошлись с мелодичным звоном, и все четверо засмеялись. Вместо того, чтобы вернуться к старушенции и доложить о безобразии чинимым внучком, надо возле бабки сидеть, раз умирать приспичило, а не блондина кокучивать я продолжала наблюдать за Андреем. Скорее всего, потому что не спешила Теодоровну расстраивать. Ну и заодно по сторонам посматривала. Вдруг да и появятся знакомые рожи. Я имею в виду брюнета и коренастого. По идее, должны бы появиться, чтобы отметить успешный розыгрыш и вдоволь надо мной посмеяться. Но ни тот, ни другой не появлялись. Зато я совершенно неожиданно вспомнила, где видела брюнета. Пока перед глазами маячил, вспомнить не могла. И вдруг нативом. Брюнет пасся во дворе Мишаниного дома, то есть дома, где надлежало проживать Андрюхе. В схему это тоже как-то не укладывалось. Получается, за квартирой все-таки следили. Или не получается. Может, брюнет записку забрал и передал Андрюхе. А чего бы с маму Андрюхе не зайти, если все это розыгрыш. И соседка видела двоих типов. Один из них, по ее описанию, невысокий и коренастый. Да, глубокие раздумья, безусловно, скрасили мой досуг. Скучать, наблюдая чужое счастье, точно не пришлось. Но подпортить его очень хотелось. Потому я достала мобильный, нашла номер, по которому мне звонил Андрюха, и нажала вызов. Надеюсь, это действительно его номер. Со своего места я видела, как внучок потянулся за телефоном. Взглянул на него с сомнением, но все-таки ответил. «Да». «Ты как?» Заботливо спросила я. Андрей поднялся из-за стола, кивнув со бутыльником и отошел в сторону, скрывшись с моих глаз. «Нормально», — ответил он, понижая голос. «За тобой какой-то тип увязался», — сказала я. «Видел. Удалось оторваться». «Это хорошо. Когда встретимся?» «Спятило», — зашипел он. Не могу я по улицам болтаться. Придется рвать когти из города и залечь на дно. Ну, рви-рви, буркнула я и отключилась. А Андрей вернулся за стол. Тот еще тип этот внучок. Сидеть здесь вовсе не было никакого смысла. Но я продолжала наблюдать за веселой компанией. Примерно через час Андрей поднялся, расцеловал блондинок, пожал руку приятелю и направился к выходу. Друзья, судя по мимике и жестам, пытались его уговорить остаться. Но он был непреклонен. Помахал им на прощание и направился к пешеходному переходу, а я тронулась вслед за ним. Перейдя дорогу, он пошел по проспекту бодрой походкой, ни разу не обернувшись. «Не похоже, что у врагов остерегается», – злорадно подумала я. «Данное обстоятельство было мне на руку, о конспирации можно не заботиться». Минут через пятнадцать Андрей свернул во двор пятиэтажки, и я тоже. На парковке во дворе стоялось десяток машин. Внучок подошел к «Белой Хонде», Достал из багажника какую-то коробку и, насвистывая, скрылся в ближайшем подъезде. Еще битый час я торчала во дворе, но Андрей так и не появился. Выходит, он живет в этом доме. А чего ему у Мишани не живется? Надо полагать, Теодоровна та так его допекла, что он от бабки прячется. Вообще-то я его понимала. Однако со старушками так поступать не особенно с родной бабушкой. Я отправилась к старушенце, так и не решив, что ей сказать. В это время она, скорее всего, уже спит, Значит, разговор откладывается на завтра. Вот завтра и решу.